глава шесть такой же как я а плевать если он твой подчиненный пусть дерется победит всех троих что конечно очень вряд ли выйдем с тобой в круг а не победит сложешь голову вместе со своим дружком идет правила как всегда простые можно все кроме магии Любые запрещенные приемы только поощряются. Тайра явно собиралась повеселиться. Она все так же вальяжно спрыгнула с арены и упала на большое кресло, устланное меховыми одеялами. Оно словно стояло там специально для неё Уверен? — обратился Аксель к Потемкину. — Ребята крепкие. Справишься с тремя подряд? — Просто смотри! — — У нас в «Звездограде» в первую очередь ты мужчина, а потом уже владелец магии. И сейчас я покажу это. Спустя минуту на арене остались лишь двое. С одной стороны громила Потемкин, который не уступал по размерам и внешнему виду ребятам из шестерни. С другой — один из цепных псов, смуглый широкоплечий мужчина, который моментально принял боевую стойку, очень напоминающую боксерскую. Народ внизу суетился, собирал ставки. Аксель тоже решил немного заработать деньжат и поставил крупную сумму на победу Потемкина во всех трех раундах. Да, против него выйдут по очереди трицепных пса, которые выглядели весьма внушительно, но он верил своего товарища. Все остальные в большинстве своем ставили на псов легенды безумной шестерни. Эти парни знали свое дело. Очень быстро все приготовления завершились, и поединок начался. Кажется, в тот момент абсолютно все присутствующие поняли, что сделали совершенно неправильный выбор. Потемкин, словно зверь, сорвавшийся с цепи, рванул вперед, хватая своего противника за шею. Другой же рукой он резко подхватил его у ног и поднял над головой. У бойца попросту не хватило реакции, чтобы избежать этого захвата, а после, будучи уже поднятым над головой, все, что он мог, это дважды ударить по Потемкину. Но эти удары из-за неудобной позиции совсем не несали ощутимого урона. В следующее мгновение Громила мощно оттолкнулся от пола арены, что возвышалось над полом ангара, и закричал «Потемкин!». Огромный вес парня вместе с мужчиной в его руках потянул их вниз, и когда они приземлились, Потемкин выставил вперед колено и швырнул на него противника спиной. «Крушитель!» Хруст позвоночника эхом отразился по всему ангару. Казалось, парень умер моментально, а если и нет, то точно останется калекой на всю жизнь. Вся толпа пребывала в шоке. От этой победы даже никто не ликовал, потому что люди попросту не знали, что делать. Они не были готовы, что одного из цепных псов-лидера вот так быстро превратят в отбивную. Потемкин же вернулся на исходную позицию и снова принял боевую стойку. «Следующий!» Парень не был бездумно жестоким. У него была своя идеология и свои принципы. Можно даже сказать, кодекс чести. И местные бандиты явно его нарушали. Оттого честный и прямолинейный парень был даже очень рад, что Аксель намеревался освободить этот город, и его бедных жителей от гнета преступной банды. Аксель смотрел на Тайру. Девушка с омерзением фыркнула и закинула ногу на ногу в ожидании следующего боя. Юноша же был более чем доволен. Сам того не желая и не прилагая усилий, он обрел не только хорошего товарища, но и очень ценного союзника. Пусть лишь и временно... Аксель держал в голове тот факт, что рано или поздно Потёмкин вынужден будет вернуться в свой клан. Второй цепной пес поднялся на арену и принял стойку намного ниже, заранее уходя в глухую оборону и опасаясь захвата. Он был более крепко слажен, нежели первый, а его глаза сияли жестокостью и решимостью. Второй бой начался, и в этот раз Потемкину не удалось вырвать победу так быстро. Его противник оказался более ловким и стойким, нежели предыдущий. Потемкин вытянулся вперед, выбрасывая свою руку вперед, словно копье, но противник резво ушел в сторону от удара, после чего нырнул и выдал серию прямых ударов лицо парню. Потемкину пришлось отойти. Толпа снова оживилась, болея за своего бойца. Напряжение в воздухе ощутимо росло. Каждый пристально наблюдал за противостоянием двух бойцов. Приняв еще пару ударов на блок, Потемхин словно решил, что лимит атак соперника закончился. Он перешел в яростную атаку, не позволяя тому даже подумать о том, чтобы контратаковать. Он бил только правой, Левый только замахивался, заставляя противника путаться, и каждый удар эхом отдавался от стен ангара. Несмотря на свою бойкость, второй цепной пес начал уставать под столь свирепым натиском. Его дыхание становилось все тяжелее. Наконец, в последней попытке отразить удар Потемкина, второй цепной пес ослабил свою оборону лишь на мгновение, И это стало его роковой ошибкой. Потемкин решительно ступил вперед и одним твердым ударом сбил противника с ног, отправляя на пол арены. Контрольный удар по лежачему лишил того сознания. Потемкин выпрямился, ударив себя в грудь, и яростно рыкнул. Его кровь кипела, а сердце наполнялось адреналином, и парня можно было понять. Хотя эта победа и далась ему все еще достаточно легко, несколько ударов заставили его бровь разбухнуть, а нос кровоточить. Толпа же в этот раз взорвалась ликованием. Пусть большинство сейчас и проиграли свои деньги, но то представление, что им показывали бойцы, и те первобытные эмоции, что рождались внутри, были куда весомее. У него даже, как ни странно, появились болельщики. Правда, они все были из обычных жителей города. Только сейчас Аксель заметил, как количество людей выросло в разы, и они продолжали пребывать. Кажется, слухи о вызове легенде шестерни быстро распространились по городу и самые неравнодушные стягивались к промышленной зоне, чтобы посмотреть, а заодно понадеяться что это то самое чудо, которое освободит их от тяжелого бремени выплаты постоянной дани и страхи за свою жизнь. Наконец на арену взобрался третий, тот самый, что держал на своей руке Тайру. От него исходила аура непреклонности. Мужчина был в любой момент готов к схватке, А его взгляд, устремленный на Потемкина, показывал, что он сделает все возможное, чтобы победить. Третий цепной пес не нуждался в лишних словах или пышных жестах, чтобы продемонстрировать свою силу. Внешность и манера его движений говорили сами за себя. Потемкин также стал более серьезным и усмирил свои эмоции, концентрируясь на противнике. Ранее он сражался только с соклановцами и отцом, который был суровым и не давал пощады. Но сейчас, если считать испытания, Потемкин лишь второй раз вкусил настоящую смертельную битву. Третий бой начался очень внезапно и разгорелся с неистовой яростью. Оба бойца выкладывались на полную, нанося и отражая атаки. Каждое их столкновение сопровождалось мощным звуком удара кулаков о кулаки. Третий цепной пес яростно пытался преодолеть сопротивление Потемкина. Его удары были точными и мощными, а движения очень быстрыми. Он успешно повторял сценарий второго боя только в этот раз тем, кого теснили, был сам Потемкин. Парень никак не мог найти момента, чтобы ответить на атаку. Лишь единожды ему удалось провести серию из трех атак, но, несмотря на это, цепной пес снова подавил его. Казалось, противник имел просто непоколебимую волю и желание победы. Потемкин все больше уступал под напором. Он чувствовал, как с каждым ударом очаги боли разливаются по его телу. Силы медленно покидали его. В какой-то момент он пропустил один удар, следом другой прямо в висок. Его сознание поплыло, а взгляд становился тусклым. Толпа внизу затаилась в напряженном ожидании. Но для всех было очевидно, что самый сильный цепной пес никогда не уступит. Очередной удар был пропущен, но кулак цепного пса не достиг лица Потемкина. Вместо этого он прошел мимо прямо над плечом. Юноша внезапно вспыхнул последними остатками силы и ярости. Он сделал твердый захват и, приложив все силы единым мощным движением, бросил его через себя. В воздухе противник перевернулся и с треском обрушился на пол. Его шея неестественно выгнулась, издавая противоестественный хруст, который отражал всю силу безжалостного броска. Он снова ударил себя в грудь, знаменуя очередную победу, но в тот же момент фигура, вылетевшая перед ним, молниеносно выкинула ногу вверх. Тайра ударила ровно в подбородок, и удар оказался настолько сильным, что тело Потемкина подкинуло в воздух и вышвырнуло с арены. Аксель резко рванул к нему. Парень истратил все свои силы, отключившись. Но стоило отдать должное. Он только что уложил троих лучших бойцов шестерни одного за другим. Это не только впечатлило людей, но и породило даже несколько фанатов. С другой стороны, простой удар не смог бы вот так просто отправить Потемкину в полет. Какая же силища была в ногах этой девки! все хорошо дружище ты отлично постарался я закончу аксель хлопнул по плечу потемкина и оставил магму охранять его достаточно блейте как овцы при виде пастуха и я заскучала эй красноволосый выходи потанцуем аксель резво вскочил на арену намереваясь вернуть тайри этот удар Девушка подняла правую ногу и, ухватившись за неё сделала вертикальный шпагат, разминая ноги. — Лучше бы ты сбежал в страхе. Тайра отклонилась назад, занеся ногу в боевой готовности. — Твои замечательные навыки мы обязательно применим позже, когда я поставлю тебя на место. Они молниеносно столкнулись в шквале быстрых безудержных атак. Тайра вертелась, как волчок, осыпая Акселя пинками. Она сражалась преимущественно ногами, а ее удары очень напоминали знакомые юноши по его миру Тхэквондо. Аксель же полагался в основном на свои инстинкты и боевой опыт. Он выверял каждое свое движение и успевал продумать следующее. Основное его преимущество было в том, что он мог невероятно Быстро оценить ситуацию. Глаза Тайры сияли ненавистью и безумием. В них прослеживалась острая жажда крови. Она сражалась подобно берсерку. Вот только атаки ее были точными и искусными. Каждый удар девушки напоминал длинный танец, но в этом танце была скрыта смертельная опасность. С каждым разворотом Тайра только ускорялась, вскоре заставив Акселя уйти в глухую оборону. Тяжелее всего приходилось рукам, отрубящих ударов ногами, которые содержали какую-то немыслимую силу. — Что? Тяжело? Ты думал, я буду на уровне своих же прихвостней? Ха-ха! Резкая подсечка стала для Акселя неожиданностью. Он повалился на пол, но в тот же момент ударил ногой в колено Тайры, отчего она тоже начала падать. Немешкая, юноша резко развернулся прямо, лежа и с размаху ударил ребром ладони прямо в горло упавшей девушки. Она вскочила так же внезапно, как и упала, резко отпрыгнув на несколько шагов и хватаясь за горло. Девушка пыталась жадно вдохнуть воздух, но вместо этого задыхалась. Всего пару мгновений ей потребовалось, чтобы восстановить дыхание. За это же время Аксель поднялся и приготовился продолжать бой. «Ах ты, тварь!» — истерично взревела она. Тайра молниеносно взмыла в воздух, повернувшись вокруг себя. Удар верхней частью стопы пришелся в очередной раз на перекрестие поднятых рук Акселя. Но в тот момент случилось нечто неожиданное. Юноша услышал до боли знакомый треск под бандажами девушки. В то же мгновение колоссальная сила обрушилась на него, излучая яркий белый свет и заставляя парня рухнуть на пол. Арена треснула и сложилась пополам. Тайра отпрыгнула назад, перепрыгнув с ноги на ногу. Этот удар был невероятно сильным. Он содержал в себе сокрушительную силу этапа совершенства. Если маг на том же этапе внезапно получит удар такой силы, то даже ему будет проблематично выжить. Вся толпа замерла в ожидании. Даже на лицах членов безумной шестерне отражался страх и непонимание. Может, они и были бандитами, но соблюдали некий свод правил, так называемый бандитский кодекс чести. Раздался звук двигающихся обломков. Аксель медленно поднялся, сплюнув большой глоток крови. Он вытер кровоточащий нос и взглянул на свои пальцы, которые полностью были окрашены в красный. «Ты же говорила, никакой магии!» Спокойным тоном сказал он и улыбнулся окровавленными зубами. «А я передумала!» Чего ты ожидал, придя в мое логово? Что я буду играть по правилам? Что мы здесь честные и пушистые? Вали к своим кланам и имперцам, которые так любят законы. Ты думаешь, можно заявиться в чужой дом, и все будут стелиться перед тобой? черт с два! Я не имею ни малейшего отношения к высокомерным кланам и их политическим интрижам. Но вот что я тебе скажу. Твой дом прогнил, пол скрипит, крыша прохудилась, а мыши под полом так и ждут, что доски сломаются и ты провалишься. Такая власть не сулит ничего хорошего. Акфель говорил скорее для толпы, нежели для своей противницы. Он скинул с себя куртку, обнажая верх тела и хрустнул шеей. Некоторые выразили уважение к крутому шраму через весь торс. Для них это было сородни украшению. — Что ж, раз передумала, будем играть по твоим правилам. Аксель молниенос ринулся вперед. Тайра закрылась ногой от очередной его атаки, но юноша и не пытался бить сквозь блок, он просто ударил. И когда хрустнул кристалл под его перчаткой, настал черед Тайры удивленно вскинуть брови. Это был лишь второй удар от тиранического рева, да и кристалл был всего третьего этапа. Но, тем не менее, в этой атаке содержались колоссальные мощь и решимость Акселя. Эффект неожиданности также сыграл свою роль. Тайру вышвырнуло к дальней стене ангара сильной огненной вспышкой. Она дважды ударилась о землю, после чего упала, закашлявшись и отхаркивая кровь. — Ты! — взревела она то удивленно, то ли злобно. — Такой же, как я! — Да, поверь, я тоже удивился, когда почувствовал, что ты тоже используешь кристаллы напрямую. Девушка, пошатываясь, встала медленно шагая в сторону акселя. — Только идиот будет использовать кристаллы напрямую с их отдачей, если только... — Если только у тебя нет побочного эффекта от становления инкубатором. Глаз Тайры дернулся. Впервые с момента встречи на ее лице вместо надменности и безумства отразились нормальные человеческие эмоции. «Это ничего не меняет! Ты все равно сдохнешь!» Их разделяло всего десять шагов, когда она снова бросилась на Акселя, словно хищник с голодухи, увидевший добычу. Ее нога несла с немыслимой скоростью в лицо Акселя, но парень предвидел траекторию удара еще до того, как она начала замахиваться. «Когда ты в совершенстве знаешь физику и анатомию...» И обладаешь огромной скоростью мышления, это не так сложно. Он выставил навстречу кулак с еще незадействованным кристаллом. И когда их нога и рука соприкоснулись, оба мага-кристалла, которые использовались ими в качестве оружия, одновременно разрушились. Прозвучал колоссальный взрыв». Энергия огня и света смешались в смертоносном вихре, отбрасывая обоих бойцов в разные стороны. Вот только то, что Аксель использовал более слабый кристалл, сыграло ему только на руку. Вместо прямого удара он нанес его под углом, таким образом, что энергия кристалла света большей частью выплеснулась им под ноги, а его огненная подавила остаток, и отбросила Тайру. Юноша медленно поднялся, разминая кисть руки. Боль была неимоверная, но в конечном счете, что такое боль перед достижением цели? Он не получил такой сильной отдачи, в отличие от Тайры. Та просто выла от боли. Девушка держалась за свою ногу и пыталась заставить ее снова двигаться, чтобы встать. — Брось, бой уже окончен. — Нет, я убью тебя, выпотрошу, заставлю землю жрать. Хорошо, что твое тело тоже укреплено, иначе от такого взрыва тебе бы нижнюю часть тела разворотило. Аксель решительно к ней подошел. Девушка сжала кулаки, готовясь к продолжению, даже ударила, но, как оказалось, руки у нее не обладали и десятой частью той силы, что была в ногах юноша взял ее за талию и ловким движением закинул себе на плечо. — Ты что творишь? Я на тебя всю шестерню натравлю. — Заткнись. Я победил. Значит, теперь ты моя женщина. — В смысле? Да кем ты себя возомнил? Новым правителем не было очевидно. Кстати, вступай в мой клан. Девушка еще несколько раз дернулась а потом, наконец, отключилась от болевого шока. Она продержалась намного дольше, чем предполагал Аксель. Тем временем толпа затихла в абсолютном неверии, и только жители Небулы, которые не состояли в безумной шестерне и коих собралось уже даже больше, чем представители этой самой банды, начали аплодировать».